Глава 59. девятая «Ещё никогда в жизни не чувствовала себя столь бесполезной», призналась я, отложив в сторону платиновую ветку, с которой только что сняла последний поджаренный гриб. «Даже не знаю, что с этим делать», — с еле уловимой иронией отозвался металл. «Могу попытаться стукнуть тебя по голове или повредить тебе селезенку. Будешь обороняться. Смысл обороняться от того, кто по-любому тебя прикончит». Хотя, знаешь, это я сейчас так говорю. Если вдруг мне придётся столкнуться с металлом в бою, я скорее вопьюсь в него ногтями, нежели позволю себе сдаться без боя. Это хорошо, — сдвинул брови Платина. А теперь пообещай мне, что не сдашься без боя. Не хочу думать, что все мои попытки тебя спасти ты можешь посметь собственноручно слить, просто опустив руки. Ладно, обещаю. Ухмыльнулась я, полностью спрятав свои руки в длинные рукава толстовки. Костер горел слишком ярко, разрывая ночную темноту вокруг нас в мелкие клочки. Но я не переживала по этому поводу, решив довериться инстинктам платины. В определенный момент я просто перестала задумываться о том, что огонь может привлечь внимание противников. Около девяти часов я разложила спальные мешки в паре шагов от костра, чтобы отлетающие от него искры не прожгли столь ценное полотно. Сам факт того, что я самостоятельно организовала спальное место, немного поднимал мою самооценку. Это словно позволяло мне ощущать свою полезность в составе нашего мини-отряда. Я даже не задумывалась о том, чтобы разложить спальник платины отдельно от своего. Но осознала это лишь когда его мешок уже был пристёгнут к моему, и я уже успела забраться в свой. Поняв, что нужно было для начала хотя бы спросить мнение самого платины, Я и решив отстегнуть его мешок от своего. Но в этот момент Платина уже вышел из соседних кустов, в которых с минуту отливал. Я снова легла на тонкую подушку, подумав, что если отстегну его мешок теперь, это будет выглядеть как минимум нелепо и даже грубо. Судя по спокойному выражению лица Платины, за которым я внимательно наблюдала, он даже не задумывался о том, над чем я с таким рвением ломала голову. Ему словно было безразлично, где именно ему постелили спать. С отстраненным видом он затушил тлеющие угольки костра, пройдясь по ним пару раз туда и обратно, после чего снял с себя ботинки и занял свое место в спальнике. Глядя в звездное небо, разорванное полуголыми кронами деревьев, я задумалась о том, что сейчас делает Эльфрик, и широко зевнула, прикрыв рот кулаком. «Ты ведь не смотрел на компас, но, тем не менее, двигался точно по направлению на север», решила немного поговорить я. Наверное, просто хотелось разогнать холодную тишину своих мыслей. Как ты с такой точностью определяешь необходимую сторону света? Можно назвать это встроенным навигатором. Это как? Как, например, перелетные птицы определяют, куда им необходимо лететь? Задумалась я, а спустя минуту задала новый вопрос, назревший у меня уже давно. Почему турнир металлический, а это место — ристалище? «Металлический, потому что в нем участвуют металлы и потенциальные претенденты этого звания. Аристалище — дословно место проведения состязаний». «Ясно. Другой вопрос. Почему в этом месте такая странная флора и фауна? Я уже не говорю о температуре. Август ощущается как октябрь. Это искусственно созданный полигон, заброшенный в свое время и теперь используемый только для проведения турниров». Многие здешние растения и животные — результат скрещивания отдельных биологических видов. Считай это место лаборатории ботаников и зоологов, которые здесь экспериментируют, чтобы вывести определенный вид чего-то для чего-то. Раз в пять лет проводится церемония отсеивания, на которой выявляют пятикровок. По факту пятикровки имеют в своем сердце особую извилину, называемую капсулой, которая может сдетонировать при определенных условиях. после чего ее обладатель становится металлом. Но эта капсула детонирует всего один из сотни случаев. Какие условия должны быть, чтобы она сдетонировала? Тебе эти условия не грозят. Раз они в принципе могут грозить, значит, они жуткие, — прикусила губу я. Но зачем просто убивать пятикровок, если из них хотят сделать металл? Не проще ли проверить, сдетонирует капсула в их сердце или нет, чем устраивать бессмысленную резню? Во-первых, металлов уже достаточно. Если быть точнее, их семь. Этого вполне хватает, чтобы переводить остальных участников в пустую. Во-вторых, никто не отменял тотализаторов. Это телешоу достаточно популярно. У всех в Кархаре есть свой фетиш. Один раз в пять лет поставить крупную сумму денег на определенного участника, после чего один раз в две недели по огромному экрану наблюдать обзор происходящего в ресталище и подсчитывать процент своих ставок. То есть ты каждые пять лет участвуешь в этом безумии? «М-да», — сдвинул брови Платина. «Но ты ведь миллионер, все металлы богаты. Зачем вам это?» «Это наша работа. От турнира к турниру мы независимые медийные личности. Но во время проведения турнира мы должны бегать по ристалищу, словно ужаленные. Иначе что? Историю Садонии ты уже знаешь». Я нахмурилась, вспомнив о кузине Золота. «У тебя есть близкие?» Спустя минуту, наконец, решилась поинтересоваться я, сомневаясь в том, что не пересекаю черту дозволенного. Но Платину не смутил столь личный вопрос. «Нет. Тогда почему...» «У Франции есть...» Не дал закончить мне свой вопрос Метал. «Младший брат, у которого есть жена и четверо детей. Нас золотом негласно мотивируют родственниками нашего товарища. Это ужасно». поморщилась я. «Если тебе 49 лет, тогда сколько Францию и её родственникам?» Она обратилась в 20-летнем возрасте. Это значит, что ей уже 43. Францию 43 года? Остальным тогда сколько? Первым обратившимся металлом был я, когда мне было 20 лет. С того момента прошло 28 лет. Значит, мне скоро стукнет 50. Спустя пять лет открыли Франции. Затем было золото. По сути, мы втроём сплотились из-за того, что были первыми, и уже позже из-за схожего мировоззрения сформировались как трио друзей. Но почему вы с золотом сейчас разругались? Отошла от заданной темы я, забыв думать о биографии остальных металлов. Я слышала, как Франция говорила о том, что вы прежде никогда не ссорились. Потом она сказала, что девушек-пятикровок будет еще много. То есть я понимаю, что это из-за меня, но не понимаю, что именно явилось тому причиной. «Это ведь из-за моей крови, верно?» «Я уже говорил тебе». «Да, да, да». Совершенно потеряв страх, перебила собеседника я. «Ты говорил, что приобрел меня на аукционе из-за того, что я редкий экземпляр. Я понимаю, я первая девушка-пятикровка и все такое». С этими словами я резко привстала на правое предплечье и заглянула в глаза собеседника, удивленного моей внезапной смелостью. «Ты хочешь меня перепродать? Или выкачаешь из моих вен всю мою кровь пятой группы?» С какой-то насмешкой спросила я, сама не веря в свои доводы. «А ты думала, что я просто так тебя откармливаю? Наполню твоей кровушкой джакузи и буду плавать в ней». Совершенно серьезно ответил Платина. «А если честно, зачем-то ведь я нужна, раз из-за меня ссорятся два самых могущественных металла, плюс ко всему лучших друга. Не преувеличивай своё значение. Не отходи от темы». Вернулась обратно на свою подушку я. «Зачем я тебе нужна?» выделила каждое слово отдельно «я». «Сейчас я думаю, что для того, чтобы выносить мне мозг. Серьезно, Я серьезно. Если только для этого, обещаю выносить его тебе так, как не сможет этого сделать никто другой. Не сомневаюсь в твоих способностях в этом направлении. Это приятно. Погоди, а в каких сомневаешься? Все, я спать». Повернулся ко мне спиной Платина, и по его голосу мне показалось, словно он ухмыльнулся. Хотя, скорее всего, мне просто показалось. Эй, как спать? Караулить кто будет? смотря соседу в спину, запаниковала я. Неожиданно платино повернулся ко мне лицом, которое выражало его привычную холодность. Легким движением руки он повернул меня спиной к себе, после чего отстраненно произнес куда-то вдаль спи. Обычно мне не нравилось, когда мной командовали. Но в данной ситуации его полуприказ прозвучал успокаивающе. словно он только что сказал, что у него все под контролем, и мне не о чем беспокоиться.